Константин Муравьев Превентивный удар Глава первая Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, бар в квартале развлечений. По времени Черного рынка примерно около полудня. Я был отчасти прав. Клум мало кого мог заинтересовать в этом баре. Никто не хотел нарываться на неприятности, ввязываясь в ссору с ним. Только вот как-то я не подумал о том, что этим кем-то, кто вызовет посторонний интерес, могу оказаться я сам. — И кто это у нас тут пожаловал? — поднялся мне навстречу огромный детина, вроде кто-то из тролей, но обычных. «О, какой-то маленький, такой милый человечек пришел к нам в гости!» И даже особо не переживая о каких-то последствиях, приподнял меня, придерживая одной рукой за рюкзак над полом, так что мои ноги стали болтаться в воздухе, не касаясь его. Человечек разве не в курсе, что тут не всегда рады непрошенным гостям?» И тролль с искренней заботой заглянул мне в лицо. После чего осклабился мне прямо в глаза своим огромным ртом. И хотел добавить еще что-то, но не успел. «Выпроводи его, скала!» — раздался спокойный голос из-за спины тролля. «Хватит ерничать!» Он уже понял, что не туда зашел. Я заметил немного сбоку от этого гремилая хмурого мужчину, вроде обычный человек, который сидел чуть дальше от двери. Между тем тролль, который, похоже, выполнял тот роли вышибалы, легко так размахнулся, будто я совершенно ничего не весил, и проговорил «Пойдем, я тебя провожу, чтобы ты не заплутал в пути». Он явно собрался запустить меня в недолгий, но от этого не менее стремительный полет. «Ладно, хватит изображать из себя тряпичную куклу», — решил я, и мгновенно провалился в боевой режим. Что можно сказать по тому положению, в котором я сейчас находился? Первое и, пожалуй, самое важное — это не крысятники, как я подумал первоначально. Особо никому из местных я как объект нападения не был интересен с какой стороны не смотри на происходящее, но меня просто собирались вышвырнуть из этого бара и забыть обо мне навсегда. И если бы не веселый тролль, то это происшествие вообще прошло бы незаметно для всех остальных посетителей сего бара. Но коль этот вышибало был в приподнятом настроении, он и решил его улучшить, устроив представление для остальных людей, Заинтересовавшихся моим появлением тот. Второе: А что это вообще за место? Слишком уж органично вписался в местную среду клум, будто оказался среди своих. Он даже особо не нарушил того ментально-эмоционального фона, что пропитал атмосферу этого заведения. И сейчас я не говорю о Дроу, как одной из раз, населяющих этот мир. Тут других его соотечественников у меня что-то заметно не было. Дело было в другом. Ощущалось во многих из присутствующих свойственное именно к луму, исходящее от него опасность угроза. От одних это чувство угрозы исходило в большей степени, от других — в меньшей, и тем не менее это ощущение опасности находящихся тут людей не почувствовать было невозможно. Так тут что, коллеги по одному и тому же цеху собрались? Догадался я и, быстро просеяв толпу, понял. Да, похоже, что так и есть. Не все, конечно же, но очень многие из местных посетителей это точно бывшие профессиональные убийцы. Например, тролль вышибала им точно не был. А вот тот спокойный человек за его спиной, я уверен, что был. Правда, был и еще кое-кто, явно выделяющийся на общем фоне местных завсегдатаев. Так, стоп, тормознул я себя, заметив этого посетителя. А он что тут делает? И если Клума я сам направил сюда, то встретить тут же еще и владельца-зверинца я никак не ожидал. Он кто угодно, но только не убийца. Это я знал наверняка. Хотя, если учесть то, что он общался с парой каких-то эльфаров, то у него вполне могли быть тут свои знакомые, которые, кстати, как мне кажется, говорили еще и с Клумом, ведь и он стоял рядом с ними. Да, и еще. Мое внимание зацепилось за кое-какую деталь, на которую я первоначально не обратил внимания. Большинство посетителей этого заведения были теми, кого называли «лишенными дара». Это люди в большинстве своем бывшие маги, которых лишили магических способностей по той или иной причине. И это явно та самая категория людей, кому будет интересно вступление к нам в клан. И если у Лениса тут есть свои знакомые, то тогда вообще неудивительно, что он появился здесь. Я же сам его и назначил главным вербовщиком. И как раз этой работой он, похоже, тут и занимался. Тогда был вполне понятен и интерес Дроу к их разговору, ведь маг и Клум теперь соклановцы. Так с этим разобрались. Теперь следующее: А местные нам интересны? В общем-то, да. Тут собрался примерно тот же тип людей, каким и является Клум. Опасное смертоносные хитрые и живучие особенно с учетом той специфики что накладывает на них работа на предыдущие конторы откуда живыми вырваться очень и очень сложно а те кого я тут вижу это сумели сделать тем или иным способом тогда дальше будет ли уже им самим интересна работа на нас то что может дать им вступление в наш клан а это восстановление их магических способностей, привлечет некоторых, но далеко не всех. И тут единственный наш бонус, который мы сможем им предложить, это деньги. А их-то пока у нас и нет. Но есть все шансы, что со временем они у нас появятся. И тогда, если эти или подобные им люди будут довольны работой с нами, то и в другую сторону они смотреть не будут. Только вот нам необходимо дать им какую-то гарантию и стабильность того, что мы сможем обеспечить их благосостояние в будущем. И здесь, что вполне естественно, на первое место встает охрана таких же факторий, как та, что у мастериц Дроу. Они наиболее перспективны в плане получения будущей прибыли. Девушки Дроу или подобные им изгнайники должны прекрасно понимать, Но если они до этого не дойдут сами, то мы до них донесем, что если они выходят из-под власти одних, то попадают под власть других. И этими другими будем мы. Вернее, не мы сами, а именно наш клан. Мы даем им наше преимущество и свободу, они же делятся с нами прибылью. Не так, как со своими предыдущими хозяевами, но и не безвозмездно. Соотношение можно обсудить, но, думаю, 30% они нам смогут отстегнуть без особых проблем. Из этих 30% что-то отойдет в общее клановое хранилище, то есть по факту мне, а все остальное осядет у них в кармане. Я, конечно, не знаю тех сумм, которыми оперирует мастерица, но если королевство до сих пор содержит их и периодически отправляет к ним своих эмиссаров, то прибыль девушки должны приносить достаточно весомую. К тому же, возможно, мы сможем придумать и еще что-то, если у нас под рукой окажется боеспособный отряд в два-три десятка голов первоклассных убийц. М -м -м. И я быстро оглядел зал. А ведь должно сработать. В моем мозгу начал прокручиваться очередной вариант развития событий но над ним нужно еще поработать. А пока я понял и знаю одно. Эти люди нам нужны сейчас и будут интересны в будущем. А значит, и побоище устраивать тут не имеет особого смысла, но и себя использовать в качестве центральной фигуры для местных развлечений что-то не хотелось. Меня и так трясут, как какую-то игрушечную марионетку. Да и обращаются так же. Следовательно, придется действовать в моем излюбленном в последнее время стиле, не светясь и стараясь не показывать всей своей подготовки. Тем более и привлечь их внимание ко мне надо бы. Значит, будем действовать. И я перешел к анализу происходящих событий. Хм, тролль очень удачно стал мотать мною из стороны в сторону. Еще в тот момент, когда я только оказался у него на пути, Несколько столов, но главное — высокие и тяжелые стулья из прочного дерева. И их вполне себе можно использовать. Так, следующий шаг. Уверен, что, как только завалится навзничь этот громила, в действие вступит человек. Но и тут я сработаю как надо. Тогда вперед. Сам себе мысленно скомандовал я. На очередном замахе случайно зацепиться рукой, вернее, надетым на нее стрелометом, тирай. Черт, только и подумал я, жалко, хорошая ведь вещь. И если после того, как в него угодил арбалетный болт Дроу, были шансы, что он еще работает, то теперь эти шансы стремительно приблизились к нулю. Зацепиться за спинку тяжеленного стула, только вот тролль, которого звали Скалой, этого не заметил и продолжал размахивать мною как каким то невесомым предметом это с ним и сыграло злую шутку тут я даже не прилагала никаких усилий законы физики сила этого амбала и инерция сделали свое дело на очередном взмахе стул взмыл вверх и со всего маху угодил углом сиденья чуть выше виска тролля зал Замирает. Тролль, все благодаря той же инерции, отбрасывает меня. Только уже никак хотел первоначально в сторону двери, а чуть дальше в глубину обеденного зала. Грохот, гам и звук падения бессознательного тела. Не думал, что эта туша завалится вниз, наделав столько шума. Но так и произошло, и это привлекло внимание ко мне. На меня посмотрели все, а еще мне в спину дохнуло угрозой. Быстро оглядываюсь, замечаю несущееся на меня тело второго вышибала, того самого угрюмого человека, и пячусь назад. Черт! Мысленно только и успел прокричать я, когда тролль, стараясь подняться, подсек мне ногу, но зато не пришлось специально изображать падение. Дальше, работая по переданному ведуней алгоритму, И, смещая руки и ноги в заданной последовательности, я обеспечиваю наибольшую зону поражения, куда, естественно, и влетел кинувшийся мне на спину человек. Не знаю, что он собирался сделать, но намерения у него были самые, что ни на есть серьезные. А уже через несколько мгновений я поднимаюсь с пола. Ну что же, не знаю, но, видимо, сыграл я неплохо. Ведь через минуту местное заправило пригласил меня и всех остальных на разговор. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, бар в квартале развлечений. По времени Черного рынка все еще что-то около полудня. Немного спустя. Добрый день. Еще раз представился высокий статный эльф, поглядывая в мою сторону. Мы вряд ли знакомы. Как мне сказал Ленис, эльфар кивнул в сторону мага. Ты новичок здесь. И он слегка наклонил голову. Я, Дирей, а это моя помощница и правая рука, и он показал на хмурую эльфарку, наблюдавшую за мною Глема, после чего он вопросительно поглядел в мою сторону. Я так понял, что с остальными они уже были знакомы, а потому представился Лекс. Я уже догадался, что это сокращение от моего имени местным нравится гораздо больше полного варианта, а потому решил теперь представляться только им, называя свое полное имя только в особых случаях. Эльфар помолчал пару мгновений, а потом перевел свой взгляд уже в сторону нашего мага. «Так что ты хотел рассказать нам, Ленис?» Тот немного подумал, а потом начал говорить. «Да рассказывать особо нечего», и он слегка развел руками, но, заметив возмущенный взгляд, девушки добавил, «Кроме того, что я случайно пересек системе, кто может помочь обрести уже теперь вам утерянный магический дар? Как видите, со мной у них все получилось». И он покрутился на месте, как бы давая рассмотреть его со всех сторон. Я не просто вернул свои способности, но они даже стали чуть больше тех, что были у меня до того, как я оказался прикован к древу жизни. Эти слова заставили удивленно поглядеть в его сторону дрову. Сначала он молчал, а потом негромко обратился уже ко мне, подойдя чуть ближе. — Так это о нем ты говорил? — спросил он у меня. — Сильный маг, с которым мы споемся? — Да, — подтвердил я, — это он. «Мы должны были встретиться с ним тут», — уточнил у меня Клум. «Нет», — отрицательно покачал головой я. «Понятно», — протянул Дроу и пристально вгляделся в мои глаза. «Так здесь мы все-таки ради них». Ничего отрицать я не стал, вместо этого сказал ему в ответ. «Тебе же были нужны помощники?» И вопросительно посмотрел на него. «Так оглянись вокруг» думаю тут ты сможешь найти тех кто тебя устроит ну а среди них уже мы сможем отобрать тех кто подойдет для вступления в наш клан ты прав только и ответил он между тем разговор эльфара и его знакомых продолжался и что этот клан потребует от нас взамен поинтересовался серьезный дирей я не слышал первой части рассказа мага но понял что в нем речь шла о том как он сумел вернуть свои способности. «Не могу вам этого сказать», — честно признался им Ленис. «Мне этого неизвестно». «Но я могу свести вас с тем, кто и сделал мне подобное предложение. Возможно, он сможет ответить на ваш вопрос». «Где и когда?» — только и поинтересовался у него владелец бара. «Мы готовы встретиться с ним в любое время». И обсудить любые разумные условия. А на что владелец Заверинца хитро так улыбнулся и ответил дирею. А далеко ходить и не нужно. После этого, ткнув пальцем прямо в меня, он произнес Это он и пригласил меня вступить в свой клан. Угу, повернулся эльфа Рубийца уже в мою сторону. А вот это уже интересно после чего замолчал на пару мгновений. Но, как это ни странно, у меня он ничего спрашивать не стал, а перевел свой взгляд на сбоку от меня клума. — Ты такой же, как и мы? — глядя на него, прямо спросил Дирей, сначала указав пальцем себе в грудь, а потом и приподняв руку Глемы над столом. Дроу не пришлось дважды задавать один и тот же вопрос. Он понял, что интересует Дирея в первую очередь. «А да», — подтвердил он, — «я тоже через ритуал принятия в клан сумел восстановить свои способности». «Значит, это не единичный случай», — пробормотал себе под нос Эльфар и, поглядев в сторону мага, пояснил эти свои слова. «Извини, но ты не мог быть показателем». «Слишком сильным магом ты был до того, как лишился дара, и еще более сильным магом ты стал сейчас. На нас, ну, может, за исключением Глямы, Это просто могло не сработать. Но он...» — и убийца указал рукою в сторону дрова. «С ним все получилось, а потому...» В этот момент он, наконец, все же решил начать говорить со мной. Что ваш клан потребует от нас, если мы будем готовы вступить в него?» а, ну да, судя по всему, этот эльфар достаточно прямой малой, хоть и не глупой. Я почему-то думал, что он подойдет на роль управленца для будущей школы, но нет. Это очередной наставник, как и девушка». И что ему ответить? «Я не был готов к этим переговорам. Хотя, — задумался я, — У меня давно зрела одна идея, связанная с принятием таких вот членов в наш клан. И я постарался вспомнить, о чем тогда шла речь. «Нужно пошевелить мозгами», — подопнул себя я. Эта идея мелькала где-то на задворках сознания, когда я слышал о распределении финансов в различных гильдиях. Точно, как только я вспомнил, с чего все начиналось, нейросеть мгновенно восстановила и всю цепочку. «Так», — сказал я, обращаясь уже ко всем. Мы с нашим головой никогда особо не обсуждали эту тему. Но так получилось, что примерно на подобный случай он и выдал мне кое-какие инструкции. После чего я посмотрел сначала на Лениса, который был нашим вербовщиком. Этот вопрос всплыл, когда мы думали о тебе и о том, что мы сможем предложить будущим членам нашего клана. И, немного помолчав, я развел руками и с сожалением сказал, «И так получилось, что предложить-то мы ничего и не можем. Нет у нас особо ничего, кроме того, что мы уже даем при вступлении к нам, а потому и глава не стал перегибать и просить что-то невозможное». После этого я перевел уже свой взгляд на Эльфар, а также посмотрел на Дроу. Принятие в наш клан делает сильнее, быстрее, умнее любого, кто к нам приходит. К тому же мы безошибочно можем опознать любого другого нашего соклановца. Но у этого есть и оборотная сторона. Наша метка, так же как необратимое проклятие, затирает все остальные клановые метки, и остается в вашем магическом поле навсегда. — А родовые? — уточнил Дерей. — Это остановит многих, если они потеряют связь со своими семьями или родом. Я пожал плечами. Насколько я знаю, семейные и родовые узы она не трогает, по той простой причине, что, как мне объяснял наш глава, эти метки находятся в различных слоях магического поля. Большего я не скажу но эти метки точно не удаляются уже проверено на многих людях скажу даже больше а если родовая и клановая метка это одно и то же то наша каким то образом дублируют родовую метку в нужное место при этом затирая только клановую про механизмы можете не спрашивать не объясню если все это так произнесла девушка то глава нашего клана гений ведь как я понимаю Все плетения и артефакты, о которых рассказывал Ленис, — это его разработки и идеи. — Возможно, — согласился я с девушкой, и, немного помолчав, продолжил. — Тем не менее, в основном это все, что мы можем дать, а потому наш глава предложил несколько более мягкую схему обязательных платежей, чем те, что используют в гильдиях. И, поглядев на присутствующих, добавил. «Если это ваша основная деятельность, которая никак не завязана на работу и его деятельность, то с таких доходов вы перечисляете в клановую казну всего пять процентов». «Но это же смешные деньги», — удивился Эльфар. «Это устроит всех». «Только вот нас не устроят все», — спокойно возразив ему, пожал я плечами, а потом начал рассказывать дальше. «Ну и к тому же вы слегка поторопились, и это еще не все». И, немного помолчав, давая им осознать произнесенные мною слова, сказал, «С каждого дела, которое воплощает в жизни наш клан, или то, что будет реализовано с помощью привлечения любых ресурсов клана, будет взята пошлина в 40%, и это уже на 10% больше» чем берут магические гильдии. Но они берут по 30% со всех доходов магов, когда наш клан берет две суммы, 5% с тех доходов, что любой наш соклановец сумел получить самостоятельно, и 40% в том случае, если он участвовал в каком-то рабочем проекте клана. По сути, это все. На этом месте я закончил. Только вот я сказал еще не все. А потому, немного помолчав, добавил, «Только все должны понимать одну простую и важную вещь». И я жестко поглядел в глаза как Дерею, так и девушке. «Мы не примем тех, кто нам будет не нужен или не интересен. И если кто-то вступает в наш клан, то он приносит практически вассальную присягу нашему главе, и его приказы должны быть выполнены». О том, что этот приказ отдан именно главой, а не кем-то, исполняющим свою власть себе во благо, также подскажет та метка, что означает принятие в наш клан. Ну и любые действия против членов клана метко воспримет как действия против клана. А значит, и его главы. И ничем хорошим это не закончится. Поверьте, не знаю, как это висеть на жертвенном дереве. Только поверьте, что все это вам покажется детскими игрушками по сравнению с тем, что потом начнет вытворять метка с магическим полем такого предателя. На этом я и остановился. Судя как по глазам, так и по ментальному полю, эльфары восприняли мою информацию вполне адекватно. Никто не ожидал, что все им подадут на тарелочке и не попросят ничего взамен. Я же, чтобы немного свернуть в нужную нам сторону, продолжил рассказывать дальше. «Например, сейчас», — сказал я, — «мы оказались тут, потому что моему другу, и я указал на дроу, нужны верные и надежные люди определенного профиля подготовки. О самой работе он вам может рассказать чуть позже и только тем, кто примет наше предложение». «Нужен хотя бы примерный перечень работ?» — сказал Дерей, — чтобы люди смогли адекватно оценить свои возможности при собеседовании. Этот вопрос он уже адресовал не мне, а луму. Ведь я сам только что отрекомендовал его как того, кто и разыскивает надежных подчиненных. Тот, даже особо не задумываясь, выдал «Организация неявной слежки и охранения, антидиверсионная деятельность» выявление шпионов как среди своих, так и среди сторонних посетителей, устранение опасных для организации клана противников, проникновение на вражескую территорию, вербовка. Эльфар мгновенно сообразил, о чем идет речь. «Вы собираете аналог тайной стражи? Только внутри клана?» «Да», — уверенно ответил ему Клум. «Именно по этой схеме я и собирался работать». Дирей пару мгновений молчал, а потом сказал. Постоянное содержание даже небольшого штата подобных специалистов потребует значительных денежных вливаний. «Я знаю», — спокойно ответил ему Дроу. «Они будут, но со временем. На первом этапе мы будем работать в спящем режиме. Основная группа сотрудников будет жить своей жизнью, и выдергивать людей мы будем только для проведения точечных акций. Содержаться будет лишь командный штаб а это всего несколько опытных оперативников. К тому же именно эти люди, по моей задумке, будут проходить по еще одному делу». И, повернувшись ко мне, Дроу пояснил. «Этих людей я собираюсь привлечь для подготовки молодняка». «Твое право», — сказал я, — «это именно то, что я тебе поручил». Хм, протянул Эльфар и обратился к девушке. «Что скажешь?» Та пожала плечами в ответ. «Это то, что я умею и знаю. К тому же...» И она показала рукой в мою сторону. «Ты забыл, что это клановая метка, значит, они не смогут предать никого из своих. А на таких людей я согласна работать Хм, мысленно протянул я. «Именно с такой точки зрения наш клан я и не рассматривал. Мы — укрытие для таких, как эта девушка» кто потерял веру в тех, кто отдавал им приказы раньше, кто по той или иной причине бросил и предал их. Между тем Эльфар кивнул. «Я не могу ответить за других, но нам ваше предложение интересно», сказал он, после чего посмотрел уже в мою сторону и спросил. «Интересно ли для вас сотрудничество с нами?» «Я лишь пожал плечами. Иначе мы бы не говорили», только ответил ему я, после чего... Перевел свой взгляд на Клума. «В этом вопросе твое мнение играет решающую роль. Это твои будущие люди». Дроу задумался и честно ответил. «Меня заинтересовали многие из тех, кого я видел сегодня тут, в зале. Но для перекрытия основных задач мне будет необходимо как минимум еще трое оперативников». И он посмотрел на Дирея и девушку. «Это вы и...» тут он задумался. — присмотрись к мужчине у входа, — предложил ему негромко я. — Он хоть и не очень сильный маг, но в некоторых вопросах заткнет за пояс вас всех вместе взятых. — Ты тоже обратил на это внимание? — удивился Дроу. — На что? — не совсем понял я. — Я лишь отметил, что он незаметен, пока сам не подаст голоса или не захочет, чтобы его заметили. Клум кивнул. — Все верно, — согласился со мной он, после чего пригляделся ко мне. — У тебя острый взгляд. Этот мужчина из клана Незримых. Это аналог наших теней или ночных клинков у эльфаров. — Только шлонг... — в этот момент он вопросительно поглядел в сторону дирея. Я прав? — Да, — подтвердил тот. — Так вот, — продолжил Клум, — только вот в этом шлонге очень сильна его основная способность. Он может активировать скрыт и невидимость, не пользуясь плетениями, а только используя свои собственные способности, данные ему от природы. Из-за столь неординарной смеси способностей его практически нереально засечь никакими следящими или охранными плетениями. Понятно, протянул я и вспомнил парня с информатора из квартала скупщиков, который теперь тоже работает на нас ведь и у него были схожие способности. Только вот этот мужчина, чистокровный убийца, а сырок был магом. На этом месте Клум кивнул. Да, я тоже обратил на него внимание. Для слежки он будет просто незаменим, но это не тот профиль работ, который мы будем выполнять на данный момент времени. И потому, если привлекать его, то к нему в напарнике нужен явный боевик, «Кто-то наподобие ее, и Дру указал в сторону девушки. Только я тут не видел настолько сильных боевых магов». «Да», — согласился с клумом Эльфар, — «тут подобных Глемми нет. Она в этом отношении уникальна». «Так и есть», — подтвердил его слова Дроу. «А потому ее-то мы вообще использовать на оперативной работе не будем». Все удивленно поглядели в его сторону школа сказал он мне девушка для нас важнее как наставник причем она перекрывает сразу два направления как боевую магию так и боевую подготовку и сможет взять на себя работу как с магами так и с теми девушками что будут примерно ее же комплекции понятно ответил я это меня полностью устраивает кстати я показал в сторону лениса коли вы оба тут то пока обсудите планы на будущее мы же». Я посмотрел на эльфаров. «Приступим к ритуалу принятия в клан». «Конечно», — согласился со мной Дроу. Я перевел свой взгляд на дире. «Нам понадобится помещение, желательно изолированное, откуда не будет слышно ваших криков». «А даже так!» — протянул в ответ эльфар, и тем не менее сказал... «Подобная комнатка у меня есть». «Веди», — предложил ему я, и мы с ним отправились в нужную сторону. А уже через десять минут из подвала я поднимался, придерживая под руки дирея. «Я же говорил, что нам нужно изолированное помещение», — сказал я ему. «И теперь я понял, почему», — ответил тот, а потом, немного помолчав, уточнил. Ты уверен, что эти плетения разработал именно наш глава? — Да, — с удивлением сказал я. — А что? Тот прошел несколько мгновений молча, а потом негромко произнес. — Оно очень похоже на ритуал поглощения сил, который проводят на любом источнике жизни. Только там силы из тебя изымают, разрушая твое магическое поле. А во время нашего же ритуала принятия в клан ты проходишь все эти же стадии, но в обратном порядке. И это сильно настораживает. И остановившись, он заглянул мне в глаза. Откуда наш глава настолько хорошо знает, как проводится ритуал изъятия сил? Не могу сказать. Я и вправду не знал, что ответить. Об этих ритуалах я знал только по информации из тех информационных пакетов, что хранились в Нейросити и моей памяти. Но Дирею этого и не требовалось. Я почему-то именно так и подумал, только и сказал он. На этом наш такой странный разговор закончился, и мы вернулись в его кабинет. А еще через несколько минут я привел туда Глему, и мы оставили, пока их тут, восстанавливать силы. Они уже сами дальше займутся подбором и вербовкой нужных нам людей. Мы же отправились в грязные кварталы. Мне необходимо было представить детей Дроу и Магу, а также заняться дальнейшими нашими делами. Посетить местную гильдию и некоторых ее членов, разобраться кое с кем, посмотреть здания, ну и незаметно провести сюда Талаю, чтобы она смогла принять в клан ребят и тех, кого отберет убийца.